Никола, не ни двора. К середине следующего дня подвода отвезла первый десяток женщин и детей на станцию Карабалты. Женщины пошли в кассу железнодорожной станции, чтобы узнать, как им добраться до указанных в их документах районов Киргизии. А мы с мамой отправились искать почтовое отделение. Прежде чем явиться в районы НКВД, мама решила отправить три письма. Написала папе в Магадан, своей сестре в Москву, и в камеру хранения во Фрунзе, где остались наши вещи, сданные в багажный вагон в Москве. еще в лагере, как только нас привезли, она передала начальнику письмо-заявление в камеру хранения станции Фрунзе. В нем она, указав номер нашей багажной квитанции, просила сохранить вещи до востребования. Начальник письмо взял и обещал отправить через районный НКВД. Теперь мама просила в письме переслать вещи на станцию Карабалты и сообщить ей об их прибытии по адресу до востребования, так как она только что приехала в Калининское, и постоянного места жительства у нас еще нет. Отправив письма, мы пошли в НКВД. Маму принял Арсентьев, выдал ей справку, что она ссыльная, и прикреплена к Калининскому району. Он предупредил, выходить или выезжать за пределы района ей запрещено, Раз в неделю она должна являться в НКВД для отметки. Квартиру она должна снять себе сама, на свои деньги. Работу она тоже должна найти сама. А чтобы сегодня она не ночевала на улице, ее отведут на постой. Об оплате жилья пусть сама договаривается с хозяевами. Ну и предупредил, что обо всех изменениях в своей жизни мама должна сообщать в НКВД. Между делом Арсентьев заметил... Что ее письмо из лагеря в камеру хранения прошло через него и было отправлено. Засмеявшись, сказал, что на его памяти мама первый человек, который догадался послать во фрунзе уведомление о том, что не может сразу получить багаж, и он надеется, вещи там целы. Еще раз предупредил, что выданная ей справка документ, удостоверяющий нашей личности, и терять ее нельзя. Арсентьев вызвал милиционера, и тот повел нас на квартиру. Шли долго, сначала улицей, потом переулками. Справа и слева — высоченные глиняные заборы-дувалы. Похоже, мы зашли в тупик, потому что уперлись в такой же дувал. Но как только мы дошли до конца, оказалось, что налево под прямым углом отходит еще одна улочка. Повернув на нее, вошли в первый двор. Мы с мамой остались у калитки, а сопровождающий отправился в дом. Там долго кто-то громко разговаривал, потом нас позвали. Злая хозяйка сказала «Переспите там» и показала на маленькую дверь пристройки к дому. Это был небольшой сарайчик, сложенный из еще не просохшего самана, будущий курятник. На полу лежала хапка соломы, а по стенам ходили мокрицы. Провожатый ушел, мама пошла договариваться об оплате. Утром, заплатив за ночлег, ужин и завтрак нашим чемоданам, мы переложили вещи в котомку, сделанную из чехла чемодана, и ушли. Еще в Москве, собирая нас в дорогу, няня сшила необычный чехолный чемодан. Если его вывернуть, оказывалось, что пуговицы пришиты и с изнаночной стороны, а еще там были пришиты лямки, так что обычный чемоданный чехол превращался в котомку. И пошли мы по району искать маме работу. Стояла глубокая осень. Сено уже убрали, полевые работы закончились. Для мамы ничего не было. Вначале она меняла вещи на еду и ночлег. А потом мы спали в скирдах, потому что вещей уже не осталось. Мама оставила только мой лыжный костюм и котомку. Теперь мама стала оставлять меня на улице, когда заходила в дома. Вечером мы, прислонившись к какой-нибудь скирде, ели разные куски лепешек, хлеба, вареные початки кукурузы, которые мама вынимала из котомки, устраиваясь на ночь в Скирде, мама по-прежнему рассказывала мне немецкие и французские сказки и истории и по-прежнему пела славные песни. Однажды она спела мне шутливую, как мне тогда показалось, песенку с такими словами: «Никола не ни двора, Зипун весь пожиток. Век живи, не тужи, Помрешь, не убыток». «Мы идем и поем, ветер подпевает, «Сторонись, богачи, беднота гуляет!» Песня мне очень понравилась, и мы часто пели ее, когда нас никто не слышал. Работы все не находилось, вещей и денег уже не было. Мы ходили по деревням из дома в дом, мама искала любую работу. Вскоре мама стала сильно кашлять, и петь уже не могла. Однажды я проснулась раньше мамы, которая никак не хотела просыпаться и была очень горячая. Я поняла, что она заболела. Нужно что-то предпринять. Я сняла свой лыжный костюм, попыталась надеть брюки на мамины ноги. Ничего не получалось. Я просто закрыла маму костюмом, закидала ее сеном, взяла котомку, в которой теперь были лишь наши документы, и отправилась в видневшееся невдалеке село. Пошла по улице. Вокруг одни дувалы. За ними даже домов не видно. И вдруг полисадник, штакетник и красивый дом с резными наличниками. Я толкнула калитку, она открылась. Я была очень озабочена. Маме должен кто-то помочь. Ей же совсем плохо, там, одной, в пустом поле у скирды. И неизвестно, захотят ли помочь нам в этом доме. Их нужно как-то уговорить. Им нужно объяснить, что люди должны помогать друг другу что это честно. Думая о том, как я войду и что скажу, я не сразу заметила большую собаку. Она, видимо, поняла, что у меня очень важное дело, и даже не гавкнула. Постучала в дверь. Тихо. Открыла и вошла в большие сени. Две двери друг против друга. Над одними чердак с сеном. Заглянула в дверь. Видимо, там живут какие-то животные, пахнет навозом. Постучала в другую дверь. За дверью слышны голоса, но на стук никто не откликается. Открыла дверь, вошла и упавшим голосом поздоровалась. Большая семья сидела за столом и ела, а во главе стола сидел Бармалей, синяя борода. Черные глаза сердито смотрели на меня из-под кустистых, нависших бровей. — Ты откуда? — спросил Бармалей. «Из Москвы?» — испуганно ответила я. «Прямо сейчас?» «Нет, мы приехали летом». «Ну и где же ты жила все это время?» «Мы с мамой были у семи курганов, а сейчас мы должны жить в этом районе». Видимо, они знали, что было у семи курганов. Голос стал мягче. «Ты хочешь кушать? Садись с нами». «Спасибо, но мне сейчас некогда есть». Я старалась говорить очень вежливо, чтобы меня не прогнали. «Там в поле у скирды лежит мама. Вы не бойтесь, она живая, только она очень больна. Она вся горячая и очень кашляет, и никак не просыпается. Но она дышит, она живая. Ей нельзя там одно лежать, там ветер и холодно. Я ее закрыла своим лыжным костюмом, а он очень маленький. Вы не бойтесь, мы не разбойники. Хотите, я вам покажу наши документы? Они вот, в котомке». Я боялась оставить их в поле. А к нам-то почему пришла? Я пошла в село, к людям. Мама говорит, люди же должны помогать друг другу. А в селе домов не видно, одни глиняные заборы. А у вас дом видно, и дом красивый, и... Вот, пришла к вам за помощью. Мне больше некуда идти, — добавила я совсем упавшим голосом. Так уж и некуда. Ну, наверное, можно пойти в НКВД. Там Арсентьев начальник. Только я боюсь, вдруг они заберут маму. А папа сейчас в Магадане, это там, где Колыма. А маме нельзя на Колыму, там север, там холодно, а мама так кашляет. Вот я и пришла к вам. Давайте заберем маму сюда, у вас тепло, и печка топится. Да что уж теперь делать, придется забрать. Садись за стол, поешь, пока я буду запрягать лошадь. Пожалуйста, не нужно меня кормить. Поедемте поскорее за мамой, — быстро сказала я. Может, он и не Бармале вовсе? Чего ты боишься? Мы не кусаемся. Я боюсь, что сначала вы меня накормите, а потом не станете забирать сюда маму. Да заберем, заберем. Садись, ешь, не бойся. Обязательно заберем. Только у нас совсем нет ни денег, ни вещей. Но я смогу у вас работать, пока болеет мама. «Ну и что же ты умеешь делать?» Я растерялась. «А что я вообще умею делать?» «Как мне ему ответить, чтобы он забрал маму?» «Вообще-то врать нельзя. И стыдно. И они быстро смогут узнать, что я врунья. Но ведь сейчас главное, чтобы он привез сюда маму. Тут тепло и топится печка. Не выгонит же он нас потом на улицу. Это же будет непорядочно». Хотя вранье тоже непорядочно, — успела подумать я и грустно сказала. Мало что умею. Умею вытирать посуду, может быть, смогу подметать пол, умею рассказывать разные сказки и петь всякие песни. Только, наверное, это не работа, да? Но я буду очень стараться. Я научусь тому, что нужно делать. Пытаясь справиться с каким-то комком в горле, я почти шепотом попросила. «Ну, пожалуйста, помогите маме! Ей же там холодно, и она так сильно кашляет! Поехали поскорее!» В носу защипала. «Тот, кто плачет, всегда проигрывает!» — Вспомнилась вдруг. Глубокий вдох, выдох. «Я помогу вам запрягивать лошадь!» — сказала я решительно и, не оглядываясь, направилась к двери. Во дворе молодой мужчина уже запрягал лошадь в телегу. Хозяин подошел к нему и, поглядывая на соседский двор, стал громко ругаться. До меня долетели слова «Ходить тут всякие! Навязались на мою голову!» и еще что-то из совсем непонятных мне слов. Выскочившая из дверей хозяйка шепнула мне «Не бойся, это он не на тебя ругается» покрыла меня большим шерстяным платком, завязав концы его у меня на спине. На улице было очень холодно, особенно после теплой комнаты. В телегу положили несколько охапок соломы, закопали меня в солому до пояса и, ругаясь, выехали со двора. Хозяин ругался все время, пока мы ехали по улице. Выехав за околицу, он сразу замолчал. Потом спросил, куда ехать, и погнал лошадь по степи. Добравшись до нужной скирды, он вынул из телеги большой кусок странной светло-серой материи, «Редно» называется, и ловко, как ребенка, завернул маму в «Редно». Разгреб солому, посадил меня поперек телеги у передка, положил в телегу маму так, чтобы ее голова лежала у меня на коленях, закрыл ей голову и лицо углом «Редна» и целиком забросал соломой. Телега называлась «Бестарка». Это большое, с высокими стенками деревянное корыто на колесах. В бестарке возят зерно и початки кукурузы насыпью, а не в мешках. Я сидела на дне бестарки, и стенки ее были выше моей головы. Домой ехали кружным путем, чтобы въехать в село по скотопрогонной дороге. По пути несколько раз останавливались, и в телегу поверх соломы наложили большой слой курая, прихватив его веревкой. Потом уже я узнала, что кураем называются степные сорняки, которые в сухом виде используют как топливо.